Глава 34. Прямо как в 90-х. Кто придумал эти эмоции? Почему они такие сложные? Как с ними справляться, когда тебя разрывает от невыносимой тоски и боли в перемешку со злостью и ненавистью, мощной, разрушительной, выжигающей душу? Как это победить? Как взять себя в руки и не сойти с ума? Успокоиться в такие минуты очень сложно. Отвлечься практически невозможно. Ураган, бушующий в душе, вытягивает из тебя все силы, опустошая, уничтожая изнутри. Но я уже знаю, что как бы сильно, не штормило, рано или поздно любой буре все равно приходит конец. Я успокоюсь. Иначе просто быть не может. Надо только сжать зубы и пережить сегодняшний день. Да, возможно, завтра мне не станет сильно лучше. Тоска будет то накатывать, то отступать, позволяя изредка переводить дух. Я не скоро окончательно приду в себя, но однажды это обязательно произойдет. Вот только что делать сейчас. В пик этих гнетущих ощущений. В такие минуты очень легко совершить бездумный поступок, и я его совершаю. Выбравшись из ванной, закуталась в халат, нашла свой телефон, уселась с ним в кресло и уже несколько минут гипнотизирую экран сотового, чтобы в конце концов тыкнуть пальцем в заветный номер и набрать Сергея, не задумываясь, о последствиях. Знаю, что это безумие, что я очень сильно потом пожалею, но все равно звоню Сереже. Я даже не знаю, что скажу ему, когда он возьмет трубку. Возможно, стану проклинать или признаваться в любви, или плакать в трубку. Но в итоге ничего из этого не происходит, потому что Сычев так и не отвечает на звонок. Он не отвечает на мой звонок. Мне становится еще хуже. Хочется швырнуть в стену телефон. Не знаю, каким чудом удерживаю себя от такого порыва. Вместо этого открываю мессенджер и начинаю строчить сообщение Сергею. Выливаю в текст всю свою боль, всю истерику, остервенело тыча пальцами в сенсорный экран. Пишу, как сильно люблю и как сильно ненавижу. Перечитываю получившийся бред. Все стираю и начинаю заново, но в конце концов удаляю все до последней строчки и убираю от себя подальше телефон. Не буду я ничего отправлять Сычеву. Его лишь позабавят мои признания. Вряд ли он отреагирует на них, как мне того хотелось бы. Вероятнее всего, прочтет и сделает еще больнее. Так, как только он один может. Решаю отвлечься любой ценой. Сушу волосы, переодеваюсь в домашнюю одежду, начинаю заниматься уборкой. С завидным усердием навожу порядок, задавшись целью довести до блеска каждый уголок в доме. Но это не помогает. Мне не становится легче. Все-таки... Достаю из ведра чертово вечернее платье и туфли, и украшения. С мазохистским удовольствием рассматриваю все это, снова доводя себя до слез. Безумно красивое колье и серьги. Я таких украшений никогда в своей жизни раньше не видела. Прижимаю их к груди, зажмуриваюсь изо всех сил, справляясь с очередной волной убивающих меня эмоций. А потом нахожу в шкафу красивую коробку, в которой... Анна с Арины дарили мне набор посуды, когда я только съехала от них, и бережно складываю туда все вещи, купленные для меня Сергеем. Нужно их вернуть. Заодно и объяснение будет, что я хотела, если вдруг Сычев соизволит мне перезвонить. Или предлог. От неожиданного стука в дверь едва не подпрыгиваю на месте, сердце в груди в одно мгновение срывается в галоп. Торопливо заталкиваю коробку с вещами в шкаф и бросаюсь в прихожую. Припав к глазку, вижу на крылечке Алю и нервно выдыхаю. «Сейчас, минутку!» Непослушными пальцами кое-как открываю соседки дверь. «Привет, Аля!» «Привет, Тань!» «Вернулась уже? А я смотрю, что-то калитка у тебя открыта. Решила заглянуть на всякий случай, а ты, оказывается, дома». «Да, вернулась!» Отстраненно отвечаю я. «Спасибо тебе большое, что присмотрела за домом и котом». «Да брось!» Отмахивается. «Да брось!» — отмахивается Аля. «Ой, Тань, ты не представляешь, что сейчас на трассе было! Авария жуткая, еще и перестрелка, прямо как в боевике каком-то, в кино!» Мое сердце ёкнуло и как-то слишком тревожно забилось в груди. «Ничего себе! А кто в кого стрелял?» «Не знаю!» — разводит руками Аля. «Только сейчас замечаю, что она вся на взводе!» Машины какие-то бандитские без номеров. Ну, это мужики так говорили. Сама-то я толком не разглядел ничего в окно. Народу в автобусе битком было, а я в самой середине этих килек стояла. Кошмар. Растерянно выдыхаю я. Ага, не говори. Прям как в 90-х. Что творится, а? Мне теперь страшно будет на улицу выходить. Попрощавшись с Али, никак не могу успокоиться. Авария на трассе Перестрелка. Бандитские машины. Сколько я здесь живу, ни разу ни о чем подобном не слышала. Хочется верить, что это не имеет никакого отношения к Сергею. Да из чего бы вдруг ему иметь к этому отношение? Но меня все буквально насквозь пронизывает беспокойством. Я снова беру телефон и снова звоню Сереже. В ответ в очередной раз слышу лишь длинные гудки. До самого позднего вечера не могу найти себе места. Набираю и набираю заученный наизусть номер, сходя с ума от тревоги. Не хочу думать о плохом, строго-настрого запрещаю себе, но жуткие мысли все равно лезут и лезут в голову. Мне уже плевать на гордость, плевать на абсолютно все. Молю Бога лишь об одном — чтобы Сережа оказался целый и невредим. Пусть он лучше не испытывает ко мне никаких чувств, пусть просто игнорирует мои звонки, потому что, согласившись ему отдаться сегодня, я стала больше для него неинтересна, что угодно. Но лишь бы он был жив и здоров. Ложусь в кровать, но не могу сомкнуть глаз. В голову продолжают лезть ужасные мысли, и вдруг меня осеняет. «Рома! У меня ведь есть номер Ромы. Я могу ему позвонить». В отличие от Сергея, его помощник берет трубку после первого гудка. «Рома, привет! Я не могу дозвониться до Сережи. Скажи, пожалуйста, ты знаешь, где он?» «Привет, Тань. Он, в общем... Короче, в него сегодня стреляли». Сердце падает вниз. Весь тот страх, что я испытывала, сегодня большую часть дня аккумулируется внутри и в один миг, окуная меня в жуткую панику. Боже. Вдавливаю в ухо телефон с такой силой, что становится больно. Что с ним? Он ранен. Скажи, где он? Я сейчас приеду. Не надо никуда ехать, Таня. Сиди дома. Сычом все нормально, слегка зацепила. Тогда почему он не берет телефон? Да он его проебал где-то. «Скажи, в какой он больнице?» «Ни в какой. Успокойся, Таня, с ним все в порядке. Он позже сам тебя наберет». «Я хочу знать, что с ним. Или ты говоришь мне сейчас же, где он или я без тебя его найду?» «Бля...» — раздраженно выдыхает Рома. «Ладно, собирайся. Я сейчас заеду, сам тебя к нему отвезу».